Глава 7. Прошло уже больше двух недель, как мы с Ульти оказались в землях драконов. Лукас и Дик через день вернулись в академию и увезли от меня привет Таринаку и еще раз подарки моим бывшим соседям. Всем им я сделала бальзам собственного рецепта и собственного приготовления, который снимает усталость и придает бодрость. При этом не наносит вред и не вызывает привыкания. Я гордилась этим бальзамом, и в барне у меня был оформлен на него патент. Я помнила их добрые отношение ко мне и корила себя за былую невнимательность. С отъездом братьев я осталась одна среди нового для меня окружения. Часто в разговоре я сбивалась и называла драконов людьми, но постепенно исправлялась, видя, что это им очень не нравится. К людям здесь относились несколько небрежно. Это было неприятно, но понятно. Драконы жили тысячелетиями, людские маги максимум 450 лет, а простые люди и вовсе всего 200 лет. По сравнению с драконами один миг. К кому относить себя, я пока не поняла, потому что никаких драконьих особенностей в себе не замечала. Отец уверял, что я дракон. Мы с ним разговаривали каждый вечер. Он рассказывал о кланах, о себе, о драконах вообще, но ничего не говорил о маме, а я не решалась спрашивать. Однажды мы сидели с ним в садовой беседке, и у нас состоялся такой разговор. «Солнышко мое! Отец называл меня только так, именно, «Солнышко мое. И, клянусь, лучшего я не желала. «Лукас по моей просьбе узнал о твоем положении в людском королевстве. Ты знаешь, что тебя почти ограбили?» «Как? У меня есть опекуны, и они должны отчитываться перед опекунским королевским советом». «Не знаю как, солнышко мое! Лука сейчас разбирается с этим, но фарфоровый завод уже принадлежит твоему двоюродному брату Дереку. Правда, сейчас он под стражей, как участник нападения на тебя. И я намерен затребовать их обоих к нам. И Милисенту? Особенно Милисенту, потому что она инициатор этого нападения. А разве завод может перейти к другому владельцу без моей магической подписи? Не знаю, я в ваших законах разбираюсь слабо. Зато у меня, кажется, есть подсказка. Мне недавно подарили свод законов Гравендара, и теперь я обязательно его посмотрю. Может, Дерек не так уж и виноват? Отец погладил меня по голове и сказал, «Ты такая же, как твоя мать». Она всегда старалась понять человека и простить. Совсем не умела долго злиться и капризничать. Я очень скучаю по ней, дочь. Он замолчал, и я молчала, прижавшись к его боку и спрятавшись под его рукой, как птенец. А отец крепко прижимал меня к себе и время от времени целовал в макушку. Меня, не лаской и заботой, такая нежность трогала до слез. После этого разговора отец стал мне еще ближе, и постепенно я начала привыкать к драконам и их порядкам. Лукас из своего кабинета в академии связывался со мной по зеркалу почти ежедневно, иногда даже не один раз за день. Требовал делиться впечатлениями и проблемами. Он здорово волновался за меня. Не то что Дик. Тот по-свойски махал мне зеркало рукой и предлагал устроить Ройдену какую-нибудь пакость. «С Роем, моим младшим братом, мы никак не могли найти общий язык. Он дичился меня и был всегда на стороже, как и его мать, Алисия. Но, наконец, на завтра был назначен обряд определения родства и обряд введения в рот. Приехали Лука с Дигом и множество гостей». А из королевского дворца прислали Герольда, чтобы внести мое имя в общую книгу драконьих родов. У нашего рода красных драконов была и своя книга, но в ней были имена только от драконов нашего рода. Вместе с Герольдом приехал наследник клана золотых и будущий король, принц Брэндон Самерхет, который мне почему-то сразу не понравился, несмотря на свою сногсшибательную внешность. Было в нем что-то холодно-высокомерное» хотя он всячески старался проявить дружелюбие. Но мою интуицию не обманешь. А она твердила, что передо мной опасность. Но сейчас мы все стояли в большом зале подземного храма, где хранился родовой алтарь красных драконов и ждали начала ритуала. «Начнем, дети мои!» Жрец клана красных подошел к алтарному камню. «Ваши руки!» — приказал он нам. Мы с отцом одновременно вытянули вперед правые руки. Ритуальный клинок по очереди полоснул по запястьям, и крупные капли нашей крови начали медленно заполнять алтарные руны. Я от чего то взволновалась. Вроде бы приняла все как есть. А вдруг ошибка? Время замерло для меня, и, кажется, для отца тоже. Я искоса взглянула на него. Он побледнел. Капли холодного пота выступили на лбу и на висках. Но дракон не шелохнулся. А ведь сейчас алтарь берет его силу и пропускает через нашу кровь. Но вот руны заполнились кровью, и она начала впитываться в камень. Вскоре ее не осталось ни капли, как будто и не было. Зато мое плечо зажгло огнем. Я невольно вскрикнула и схватилась за руку, потирая больное место. Жрец перехватил мою руку и резким взмахом клинка рассек рука в платье. Ткань опала, и все увидели наш родовой знак. «Красный дракон в кольце пламени». Я видела его у братьев и у отца. «Моя дочь». С облегчением выдохнул отец и обнял меня, крепко прижимая к себе. «Я знал, я верил, девочка. Ты наша маленькая драконница. Добро пожаловать в клан, родная». Отец гладил и гладил меня по голове, по спине, крепко прижимая к себе и целуя в макушку, в лоб, в висок. И боясь, кажется, и на минутку отпустить меня из рук. Алисия лишь вежливо поздравила. Зато братья затормошили и затискали меня, отобрав у отца. Но жрецу быстро прекратил это безобразие, сурово призвав к продолжению экзекуции. «Точно!» — вспомнила я. «Еще же введение в рот!» Теперь от нас потребовалась не только кровь. Отец еще начал читать какой-то древний заговор. Вокруг нас заплясали красные нити силы. Они начали выплетать вокруг меня узор и, облепив полностью, тут же впитались в тело. «Все, дочь, ты теперь часть нашего рода, и на тебе есть родовая защита. Но будь все же осторожна. На любую защиту всегда находится другая сила. Теперь с тобой будет всегда охрана». «О, отец, я думаю, это лишнее. Что может случиться со мной у драконов?» «Все, что угодно, солнышко мое. Не стоит недооценивать врагов». Отец взял меня за руку и громко сказал для всех. «Сегодня вечером в замке рода состоится бал в честь моей дочери. Прошу вас, Герольд и вас, наследник, почтить наш праздник своим присутствием». «Непременно», — ответил принц Золотых. Они с Герольдом откланялись и первыми вышли из подземного храма. За ними потянулись придворные и гости. Последними вышли Алисия с сыном. «Мы с отцом остались одни». «Я рад, моя дорогая девочка, что ты подтвердила свое право и рождение. Я и так это знал, но клан должен был увидеть весь ритуал, чтобы не оставалось никаких сомнений. Теперь ты одна из нас, и никто не посмеет тебя укорить ни в чем». Отец помолчал и затем нерешительно продолжил. «Послушай, дочка, у меня остались некоторые вещи твоей матери. Я даже не заглядывал в них». Слуги собрали все, что осталось в ее комнате после побега, а я велел закрыть сокровищницы. Не мог просто выбросить вещи дорогого мне человека. «Посмотришь, может, что-то возьмешь себе». «Я хочу, чтобы ты знала, я любил Велию, хотя она и была всего лишь человеческим магом. У нее была особая сила, сила жизни. Таких целителей по пальцам одной руки можно пересчитать. Я не знаю, почему она ушла от меня». «Я ее очень любил и люблю до сих пор». Но Лукас передал мне, что Велли ушла за грань. Отец умолк ненадолго и потом сказал, «Прости, что не искал тебя, дочь. Я просто не знал, что ты есть о свете. Прости». Он обнял меня, и мы молча постояли в пустом храме. И теперь я уже не винила его в смерти матушки. Я ясно видела, что этот дракон не виновен ни в ее уходе от него, ни в ее гибели». «Я верю тебе, отец, и постараюсь стать настоящей дочерью». Медленно мы вышли из храма, а за дверью нас ждали Лукас и Диглан. «Ну что, сестренка, готова к балу?» Взъерушил мою макушку Диг. «Покажем всем, какие драконицы есть в клане красных. И не бойся, ты будешь не одна». Отец специально пригласил все семьи, где есть молодые и свободные драконицы. «Так что сегодня все почувствуют силу красных». Я рада, конечно, за драконец красных, но сама с нетерпением ждала приезда своих друзей, Греты и Макса. Они должны были уже прибыть порталом к границам Радужного. И к вечеру должны были быть здесь. Хотя мы и переписывались, но поговорить вживую и увидеться было во много раз лучше. И Я благодарна им, что они оба не отказались побыть со мной в этот важный день. День обретения рода. А еще сегодня должны прибыть мои соседи. Их пригласили мы вместе, Лукас и я. По крайней мере, я не буду чувствовать себя на балу совсем уж одиноко среди толпы незнакомых драконов. Теренак Дойл, княжеский дворец в Муреве, кабинет Теренака. Господин Финбаро, я пригласил вас, чтобы поговорить о вашей дочери. Сейчас, когда она обвиняется в покушении на двух представителей высшей аристократии, не может быть и намека на нашу помолвку. Собственно, мне непонятно вообще, откуда взялись слухи они, если я не делал такого предложения и не давал никакого повода к подобным действиям. Поэтому от вас требуется прекратить муссировать необоснованные слухи о помолвке и приструнить дочь. Иначе, боюсь, драконы потребуют более сурового наказания, чем монастырь, который ей грозит сейчас. Зря, зря, ваше сиятельство, вы отказываетесь от помолвки с моей дочерью. «Думаю, казна княжества только выиграет от вашего брака. Или в вашей семье уже не нужны рубиновые рудники и портальные станции. Ведь в случае вашего отказа это и многое другое ваша семья вынуждена будет отдать мне в счет долга. И князь знает, на каких условиях вы сможете сохранить свою собственность. Вот грых болотный знает, чем взять отца. Дела княжества сейчас на самом деле пошатнулись, но выкрутиться еще можно». Или отец уже сдался? Надо было уточнить у него. Мысли промелькнули в голове и исчезли под натиском новой, совершенно дикой информации, которую начал проталкивать финборо «Что? Заговор? Это когда же мы пропустили эту гадину? Ну-ну, послушаем, да и запишем. На память. Я незаметно активировал кристалл записи. Но я буду говорить еще более открыто, ваше сиятельство», вещал финборо из всей княжеской семьи вы единственный, кто на самом деле способен управлять этими землями. Мы предлагаем вам взять власть в свои руки и показать уже гравендару этому устареющему королевству, кто хозяин в наших землях. Нам пора стать свободным и независимым княжеством. Вспомнить историю наших славных предков и выгнать из наших земель королевских чиновников. Сейчас у гравендара нет сил, чтобы удержать княжество» а у княжества, наоборот, есть силы, чтобы добиться свободы. Подумайте, Таринак. То есть, извините, ваше сиятельство. Глумливо оскалился финборо Соглашаясь на этот брак, вы получаете неограниченный кредит на переустройство княжества. Сейчас его судьба в ваших руках. Пафосно закончил недавно испеченный аристократ. Ты даже не представляешь, подлец, насколько сейчас прав. Судьба княжества именно в моих руках, и я распоряжусь ею с толком. Ты навсегда запомнишь день, когда счел, что теренак Дойл способен на предательство, тварь. А если я откажусь? С нарастающим гневом поинтересовался я у этого нугариша. Он, видимо, что-то уже почувствовал в моей интонации, что-то опасное для него. Тогда вы пожалеете ваше сиятельство. Причем сразу, как только я выйду из кабинета». «Тогда ты из него не выйдешь, сука», — пообещал ему мысленно, нажимая кнопку вызова охраны. «Рэй Финбаро, я не наследник княжеского трона. Я ректор Академии, скорее ученый, нежели политик. Но я понял и оценил ваше предложение. Оно чудовищно! Не стал больше скрывать я своего отношения, так как почувствовал за дверью силу нашей магии. Вы арестованы, Финбаро, и будете объясняться с принцем Леоном». Он любит такие разговоры. «Арестовать!» – бросил я ворвавшимся гвардейцам, а сам немедленно активировал связь с принцем. «Ваше высочество, я сейчас перешлю вам запись разговора с Финбаро. Выводы сделайте сами. Но предлагаю пересмотреть отношение к новым аристократам. Не всех из них стоит поддерживать. Где-то мы просчитались, Леон. Сделали слишком большие уступки, позволили считать себя слабыми». «Вижу, что тебе досталось, Терри. Ты прямо из себя выходишь!» Усмехнулся принц и одновременно советник короля, а также глава королевской безопасности. Но ну, я понял тебя. Сам уже задумывался над этим, и Финбаро давно настораживает своей активностью. Спасибо за помощь, друг. До встречи!» «До встречи!» Ответил я уже погасшему экрану. «Если дело с Финбаро тронется с места, это будет успех. Но лично мне он поможет мало». Ведь София у драконов, и оттуда ее уже не выпустят. Это ясно. Надо самому ехать в Радужное Королевство. Так, где там приглашение Лукаса? Не забыл обо мне старый друг. И я не забуду его поддержку. Софа! Кинулась ко мне Гретта, едва подъемник остановился на площадке. Софка, как же я по тебе соскучилась. А меня обнять? Раздался над нами голос Марка, и он сам обхватил нас длинными руками, обнимая сразу обеих и чмокая нас в макушке по очереди. Но тут же был отодвинут Дигом, который перехватил меня и грозно сдвинул брови. Эй, эй, парень, не так быстро. Софа, это кто такой? Дик, это мои самые верные друзья. Мы десять лет Академии вместе прошли. Как думаешь, кто они для меня? Знакомься, это Грета, вернее, баронесса Гретаржина Коркис. А этот добряк Маркус Линней, боевик десятого уровня, лучший мечник академии за время своего обучения. «Лучший, — говоришь, — оскалился Дик. «Проверим!» — прорычал он, но при этом вполне дружески ткнул Марка кулаком в плечо. Но тот сумел увернуться и перехватить кулак Дига. Дик недоуменно поглядел на свой перехваченный кулак, на Марка, улыбающегося ему от уха до уха, и высказался. «А нормальные у тебя друзья, сестренка!» «Встретимся завтра, на утренней тренировке». Кивнул он Марку и отошел от нас. Грета, подхватив Марка под руку и недовольно оглядываясь на Дига, поспешила за служанкой в замок, махнув мне рукой, мол, «Еще увидимся». Всю ту картинку с удовольствием наблюдали другие мои гости, бывшие соседи. Они тоже все подошли поздороваться и потом слуги развели всех по покоям. До балла оставалось совсем мало времени – Я постояла еще на площадке, ожидая сама неизвестно чего. Но больше подъемник никто не вызывал, и я тоже пошла готовиться к балу. Тем более, что комнату Гретте выделили рядом с моей, и значит, готовиться мы будем вместе. Гретта ничего не могла делать в одиночку. Даже не представляю, как она сейчас работает и живет. Ведь ей нужен постоянный собеседник. Вот такая она болтушка. Покои принца Брендена в замке красных. Ты уверен, что ее сейчас нет в покоях? Да, она встречает своих гостей из людского королевства. Только людей тут не хватало. Не ворчи, Герольд. Тебя с ними знакомить не будут. Да у тебя и имени нет. Усмехнулся наследник золотых. Наш человек передал, что вещи матери перенесли в ее покои. Действовать надо быстро, но аккуратно. Положить среди вещей, но чтобы обнаружила не сразу. Иначе может возникнуть подозрение. Будем надеяться, что девчонка разберется в тех записях. Не зря же ей выдали диплом с отличием. Я уже дал указание, подождем немного. Сомневаюсь я, Дэни, что эта пиглица что-то сможет. Наши ученые не смогли за столько лет. Сложный код. Но мать-то ее даже не алхимиком была, а почти подошла к решению. Жаль, мы не разобрались в ее записях. «Зато та драконица из красных, помнишь, родила девочку? Этим красным не пора ли крылья подрезать? Как думаешь, а?» «Думаю, наоборот, с ними надо подружиться, Дэнни». «Твой отец недальновиден, а ты будь умнее». «За красными идет половина кланов. Надо уметь подстраиваться». «Надо, надо, тут ты прав», — задумчиво ответил бренден оставаясь при своем мнении. Время за разговором прошло быстро, и вот раздался стук в дверь. Вошедшая служанка была человеком и уже давно была куплена золотыми. «Я все сделала, как вы сказали, господин. Меня никто не видел». «Можешь идти, и мы пойдем», — сказал брентон проследив за служанкой, закрывающей дверь. «Ты уверен в ней, Герольд. «Мои люди говорят, что она ни разу еще не подводила». Оба дракона вышли из покоев и направились в зал приемов, откуда уже доносилась музыка, и слышался гул множества голосов. Я вернулась в свои покои и едва успела переодеться с помощью служанки, как ко мне влетела Грета. Ну как? покрутился она передо мной. Здорово, тебе идет, уверила я подругу. «Ой, а это у тебя что? Ты носишь такие древние наряды? Это вещи моей матушки, отец сохранил и передал мне. Я еще ничего не смотрела. «Сегодня только перенесли». «Извини, я не знала», — стушевалась Грета. «Ничего, прошло уже много лет. Я скучаю по ней, но уже не так, как в детстве. Пойдем уже пора». «А Марк где?» «Где-то с твоим братом, этим Дигом. Надо же, как они сразу спелись», — сказал, потом меня найдет. «Слушай, Грета, а как у вас с Марком дела?» «С Марком? Никак. Встречаемся редко, правда, по зеркалу говорим почти каждый день, если у меня нет дежурства». «А с работой как? довольно «Пока да. Слушай, давай поговорим потом. Здесь у вас так интересно». Мы дошли до зала приемов, и подруга с восхищением осматривала его убранство. Меня и саму в первый раз удивила эта роскошь и красота. «София?» «Подошел ко мне Лукас. Поднимись к отцу. Скоро тебя будут представлять клану. Ты должна стоять рядом с ним». «Позаботься о Гретте», ответила я ему и, кивнув подруге, поднялась на подиум к семье отца. Ну и моей семье теперь, кажется. С одной стороны от отца стояло кресло его жены, с другой — мое. Все братья стояли за нашими спинами. Отец ласково посмотрел на меня. «Садись, солнышко мое, сегодня твой день. Радуйся, молодая драконница!» Я постараюсь, отец. Улыбнулась я ему, не обращая внимания на кислую мину Алисии. Прозвучал сигнал горна. Гости встали полукругом за определенные линии от трона. Как шепнул мне из-за спины Дик, там была силовая линия, которая не давала подойти ближе положенного. Отец встал и зал замер. А я вдруг почувствовала чей-то настойчивый взгляд справа, но повернуться и посмотреть не было возможности. Однако что-то говорило мне, что это Теренок Нагдойл, мой Терри. «Родичи, гости и друзья», — раздался в этот момент голос отца. «Сегодня в нашем клане большая радость. У меня нашлась дочь, о существовании которой я не знал столько лет. Знакомьтесь, это леди Армон Тиджерен, Мегресса с дипломом Барны. Я горжусь своей дочерью, и теперь она познает всю любовь и заботу родной семьи и своего клана. Надеюсь, что наши родичи из красных и все остальные красные встретят свою принцессу с любовью». «Пусть начнется праздник!» Все это время я простояла рядом с отцом, который крепко обнимал меня за плечи и не стеснялся выражать перед всеми свои чувства. Мельком я заметила кривую усмешку Алисии, которая явно была недовольна таким вниманием супруга ко мне, но сделать ничего не могла. В зале, между тем, раздались приветствия и дружелюбные возгласы. Но были и удивленные выкрики, которые спрашивали, «Откуда взялась эта неизвестная дочь?» После речи отца начались свободные передвижения. Справа были накрыты фуршетные столы. Слева распахнулись высокие двери в сад. И мне показалось, что все эти гости просто рады были случайному празднику. Ко мне тут же подошел принц Золотых. «Светлого вечера, принцесса. Я пользуюсь тем, что вас здесь пока не знают и не решаются подойти. А у меня к вам серьезное предложение». «Какое?» Вежливо поинтересовалась я, одновременно настойчиво выискивая взглядом хотя бы одного из братьев. Оказаться один на один с принцем Бренданом мне было тревожно, но я увидела, что ко мне протискивается Лукас и немного успокоилась. «София, вы разрешите так себя называть?» «Лучшая леди София, ведь мы с вами почти не знакомы», уточнила я, не имея ни малейшего желания близко сходиться с этим принцем. «Пусть он сто раз золотой дракон». Простите, леди София, я был знаком с вашей матушкой. Светлая была женщина. Она не жила у драконов, но оставила добрый след. Я насторожилась. Из рассказов отца и Лукаса я уже знала, что мама никогда не была у драконов. Они с отцом жили в его доме в людском королевстве. Откуда у нее могла возникнуть дружба с их наследником? Но продолжила слушать, тем более, что подошел Лукас и обнял меня за плечи. Брендон сделал вид, что ему ничто и никто не мешает, и продолжил. «Ваша мама, леди, обратилась к проблеме низкой рождаемости у драконов. С ее помощью у одной из красных драконниц даже родилась девочка. Мы накопили уже большой материал исследований в этой области и хотим предложить вам заняться этим вопросом, но, правда, в нашей лаборатории». Я вопросительно взглянула на брата. «Старшего брата, Зорги, забери». «Это правда, Софа». Я плохо помню отца в то время, так как он находился вне клана, и мне пришлось заниматься всеми нашими проблемами. Но я знал, что у него появилась женщина. Правда, не знал, что это твоя мать. Красную драконицу к ней привозили муж и отец, ведь твоя мать была очень сильным целителем, а та девушка никак не могла забеременеть. Да, она родила девочку, и это было большим подарком и роду, и клану. «И что вы хотите от меня?» – обратилась я к Золотому. Мы хотим, чтобы вы продолжили дело своей матери. Мы знаем, что она вела какие-то записи и что-то исследовала. И мы готовы помочь все это восстановить и даже расширить. У нас есть хорошая база, и поэтому работать лучше в нашем дворце. Подумайте, леди София. Обязательно, не задумываясь, пообещала я. Если все именно так, как он говорит, то мне и правда будет чем заняться у драконов. А сейчас разрешите пригласить вас на танец, леди. Принц подал мне руку, но рядом раздался знакомый голос. «Леди София обещала этот танец мне». Я повернулась к лорду-ректору и, улыбаясь, протянула ему руку. Он не подвел. Приехал. Правда, чуть не опоздал. Наверное, мои привычки заразны. Счастливо вздохнув, я оказалась в таких желанных объятиях. Мы закружились в медленном танце, не обращая внимания ни на гостей, ни на родственников. А надо было... Мы сделали круг и не успели даже начать разговор, как танец наш был прерван взбешенным родителем. Глава клана с трудом сдерживал ярость и немигающими глазами в упор рассматривал лорда ректора. Но если я вначале испугалась и хотела ринуться защищать своего жениха, то тут же остановилась в своем намерении и с удивлением посмотрела на лорда. Он задвинул меня за спину и не менее грозно сверлил взглядом моего отца». Они же незнакомы, мелькнула у меня догадка. Я вывернулась из-за спины Таринака и встала между ними. Отец это мой жених лорд Теренак Дойл, ректор Академии в Мореве. Терри впервые специально назвала так лорда, чтобы подчеркнуть наше единство. Это мой отец Морис Теджерен, глава клана красных драконов. Оба мужчины вначале вскинули брови, глядя на меня. «Отец?» – спрашивал взгляд одного. «Жених?» – не меньше удивлялся другой. Потом они одновременно перевели взгляды и пристально изучили друг друга с ног до головы. Оба хмыкнули, но было непонятно, к каким выводам пришли. «Средний сын князя?» – первым спросил отец. «Да, лорд», – кратко ответил ректор. «Ректор?» – с непонятной интонацией уточнил отец. «Да», – еще короче ответил Теренак. Отец начал движение вокруг лорда-ректора, как бы пытаясь рассмотреть его со всех сторон. Тот сделал то же самое, мягко ступая по кругу и не отрывая глаз от противника. Со стороны это было похоже на какой-то обряд. Тишина в зале уже почти звенела. Никто не знал, чем закончится эта встреча. «У меня поджилки тряслись, хотя переживал я больше за ректора». И в этой тишине вдруг раздался хрустальный голосок нашей магессы-бытовички Реймолом. «Лорд-ректор, у них плохо начищен пол. Вы можете испачкаться, если упадете». Сказано это было таким тоном, типа «Ай-яй-яй, ни в коем случае нельзя здесь падать». И в то же время четко прослеживалась интонация. «Если кто и упадет, надеемся, это будете не вы». В зале послышались сдержанные смешки и фырканье, а потом и мужской хохот. «Молодец, девчонка, вовремя!» «Ай да человечка!» «Ну и подметила, ха-ха!» «Нельзя падать, грязно, ха-ха!» «Пусть другие падают!» «Ах-ха-ха!» Отец и Таринак остановились и, казалось, только сейчас заметили толпу вокруг себя. Отец тряхнул головой, сбрасывая наваждение и протянул руку лорду-ректору, приглашая в свой кабинет. «А я осталась стоять с открытым ртом. Меня никуда не пригласили». Но только я собралась насторожиться по этому поводу, как меня подхватил Дик и потащил знакомиться со своими друзьями. Теренак Дойл. Прошу прощения, лорд Дойл, за горячую встречу. Но София наша неожиданная драгоценность, и я не могу позволить навредить ей. Извинился передо мной глава клана. Понимаю, лорд Тиджерен. Я сам не могу допустить, чтобы мою невесту обидели. «И так она пережила уже два покушения, и это непростительно для нашей службы безопасности и для меня лично». Ответил я, понимая, что этим признанием еще больше настораживаю главу клана. «Два покушения!» «Я знаю только о случае в ресторации, после которого велел немедленно отвезти девочку в клан. Виновные жестко наказаны, надеюсь». «К сожалению, нет, лорд Тиджерен. Виновные во втором покушении...» двоюродный брат Софии Дерек Бартелей из семьи ее опекунов, а Финбаро – дочь одного из богатейших людей королевства Гравиндар. Следствию необходимо собрать весомые улики, чтобы привлечь этих людей, но оба они сейчас под стражей. Что касается первого покушения, то оно произошло на перевале по пути следования Софии в Морев, и пока никаких данных о нем нет. «А почему считаете это покушением?» Справедливо заметил лорд Морис, потому что на этом благополучном перевале никогда не было естественных осыпей. Он абсолютно безопасен для любых поездок, если только не нестись с бешеной скоростью и не свалиться на повороте в пропасть. Слегка раздраженно ответил я. «Мне не нравится это», – задумчиво произнес лорд клана. «Еще бы», – мысленно согласился я. «Кому понравится покушение на своего ребенка?» «Я немедленно напишу протест в вашей службе дознания и безопасности, и если результата не будет в течение двух ближайших недель, то потребую передачи дел и арестованных в Радужное Королевство. Мне плевать, что они себя представляют в людском королевстве. У нас они ответят по закону. Тем более, что это покушение на жизнь моей дочери», — выделил дракон акцент. «Ваше право, лорд Эджерен». Я немедленно передам князю и советнику короля ваши требования. Но я хотел поговорить с вами о другом. Я тоже. Усмехнулся лорд, и мы поняли друг друга. София. 28 лет назад мой отец, князь Риммон Дойл и граф Седрик Армонт, дед Софии, заключили устный немагический договор о помолвке между мной и Софией. В знак договора отец передал другу наш родовой перстень, София носит его всю жизнь. «Я настаиваю на проведении полноценной помолвки, потому что София – моя магическая пара». Предложение леди Софии я сделал, и она дала согласие. Но лорд Лукас приостановил действие правом старшего брата. «Правильно сделал», – буркнул глава красных. «Между прочим, ты понимаешь, на что обрекаешь мою дочь». Внезапно взъярился лорд Моррис, и всю его аристократическую вежливость сдуло ветром. «Мы живем тысячи лет. Даже София, полкровка проживет не намного меньше. А ты, пусть и человеческий маг, сколько проживешь ты? А ваши дети? Кем они будут в таком браке? Даже не надейся!» Внезапно успокаиваясь, холодно заявил глава красных этот брак невозможен и его не будет меня взбесил этот всплеск агрессии что он себе позволяет и кого видит перед собой мальчика но я тоже не вчера родился и о выравнивании сроков жизни истинных пар знаю вы забыли об истинных и магических парах лорд сдерживая гнев ответил я или решили что я не знаю о таких тонкостях а вы пара язвительно спросил лорд «Да, мы магическая пара по людской магии и, надеюсь, истинная по драконьей. Это должно определиться в храме в ходе помолвки». «Нет! Что нет? Все нет! Ни помолвки, ни брака, ни встреч! Я не верю, маг, что вы пара!» «Мы подберем Софии достойного дракона, и их дети будут драконами! Мы вырождаемся, маг, как не прискорбно это осознавать!» Каждый дракон на счету, а тем более драконица Я должен думать о клане, маг, о нашем будущем. И у каждого члена клана есть перед ним долг. У Софии тоже. Понимаю вас, лорд Эджерен, но может спросить саму Софию. Уверена, она не обрадуется вашим планом. Я постарался быть максимально спокойным, хотя меня лихорадило и било от осознания, что драконы все-таки против нашего брака. Не сейчас. Она должна привыкнуть к клану, к нашей жизни. И когда начнет понимать все сама, тогда и поговорим. Тогда я должен вас уведомить, что заключил договор с вашей академией в столице Радужного Королевства Дартмуре. Золотые оказались достаточно гостеприимны. Им, оказывается, давно нужен преподаватель боевой человеческой магии. И теперь я буду часто бывать в вашем клане». «Настырный, значит. упертый. Глава красных замолчал и принялся пристально рассматривать меня. В кабинете установилась тишина. Принц Золотых тихо отошел от кабинета и осторожно вытянул ухо. «Подслушивающее заклинание воздуха. Из небольшой щели в двери». Вот чем хороша магия воздуха, которой он владел в совершенстве. Ни Морис, ни Таринак даже не заметили этого заклинания. Так мало магии оно требовало. Настырный, значит. Повторил фразу Мориса «Принц золотых». Устроился в академию, а ей не знал об этом. А ведь девчонка на самом деле ценна. И не только тем, что может расшифровать записи матери, но и сама по себе, как принцесса красных. Это удобный и желанный союз для нас. Ну а то, что мы не пара, что ж, пары – большая редкость в наше время. Однако, если она все же пара этому магу…» Мысли Золотого Принца унеслись в будущее. Он уже ясно увидел все перспективы такого брака и решил, что за это стоит побороться. Любыми методами, а пара там или не пара, потом разберется –